Глава 107. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. Сделав на скорости левый поворот, Норман Поттинг выехал на дорогу, которая шла вдоль галечного пляжа и моря. Рой Грейс держался за поручень, то и дело поглядывая на часы. Если его подсчеты верны, на спасение манга оставалось меньше десяти минут. Автомобиль остановился на огороженной парковке, где стояло всего несколько машин. Оба детектива сразу выскочили наружу. К ним поспешила элегантного вида блондинка, чуть за пятьдесят. Дул сильный ветер. За женщиной шел мужчина лет сорока пяти с короткой стрижкой, одетый в серую майку, джинсы и кроссовки. Грейс достал удостоверение. «Миссис Сэмпсон?» «Да. А это Гэри Бэйнс». Он руководит реставрации форта. Рой пожал мужчине руку и быстро осмотрелся. Они находились на западной стороне бухты, покрытой старыми кирпичными постройками. На востоке виднелось большое белое здание с крупной надписью «Национальная береговая охрана Шорхэм». Покрытая рябью вода разделялась на два рукава. На краю одного из них сидели рыбаки. На другом берегу реки Адар стояли дома Шорхэм-Виллидж. Справа на крутой поросшей травой насыпи высились осыпающиеся стены из камня и кирпича. В сторону юга тянулся галечный пляж, а за ним море. Через каждые 20 футов кирпичные ступени вели по насыпи вниз к крепким металлическим дверям. «Вон там, офицеры!» – взволнованно крикнула Шерон Сэмпсон – указывая на двери с новым блестящим замком. «Что внутри?» – спросил Грейс. «Старые орудийные площадки», – сказал Гэри Бэйнс. «В них когда-то поместили пушки, чтобы отбиваться от торжения французов, которое, к счастью, так и не произошло. К сожалению, некоторые пушки забрали и переплавили, однако кое-какие все же уцелели. Эти площадки выше?» «Или ниже уровня моря?» Задал вопрос Грейс. «Их возвели в начале 50-х годов XIX века, сэр, когда никто еще не знал о глобальном потеплении. В высшую точку прилива они полностью погружаются под воду. Мы пытаемся спасти сохранившиеся пушки и отреставрировать». Шерон Сэмпсон спустилась по кирпичным ступеням и показала на огромный навесной замок. «Вот видите? Ты же его не вешал, Гэри!» Бейнс покачал головой. «Нет, это не мой замок».